Бессонные утки. Императрица Сёси решила заказать полное собрание моих рассказов, переписанных на красивые бумаги и переплетенных, чтобы преподнести их в дар императору. Всем своим придворным дамам она велела принять участие в подготовке. Поутру мы первым делом собрались в её покоях, чтобы выбрать бумагу разных цветов, и написать письма каллиграфам с запросами об оказании услуг по переписке. Каждому письму прилагались одна из частей повести и надлежащее количество новой бумаги. После выполнения заказа мы денно и нощно сортировали и переплетали переписанные листы. В один из таких дней в покое дочери заглянул Митя Нага. Он был ошеломлен, застав нас с закатанными рукавами и липкими от клея пальцами. По углам валялись обрывки бумаги, и все дамы без умолку Ну и ну проворчал он, обращаясь к сее, чем это ты занимаешься в вке холода? тебе ведь сейчас надо восстанавливать силы. Впрочем досада его была напускной, поскольку позднее Он, желая внести свой вклад в эту затею, принёс великолепную китайскую бумагу, кисти и изящную тушечницу. Как-то под вечер, когда большинство дам уже закончили работу, Сиоси подозвала меня к себе. «Я хочу поблагодарить вас», — тихо произнесла она. «Не зная никого, кто заслуживает этого больше, чем вы» и она указала на тушечницу, предлагая мне взять ее. Во время беременности ваши рассказы были единственной моей отрадой. Я бы непременно сошла бы с ума от скуки, если бы не похождения гэндзи, которые развлекали меня. Я смиренно приняла дар, хотя, записывая рассказы о блистательном принце, любила пользоваться старой фиолетовой тушечницей, которую давным-давно подарила мне Мингвок. Другие дамы, прознав, что Ее Величество пожаловала мне чернильный камень, стали во всеуслышание сетовать, будто я из-под тишка выманила его у государыни. Когда эти обвинения достигли ушей Сьоси, та совершила ответный ход и в их присутствии преподнесла мне еще один подарок превосходную цветную бумагу и кисти. Тут уж дамы прикусили языки, однако могу себе представить, как яростно они принялись поносить меня, оставшись одни. Когда я вернулась к себе, оказалось, что Сайсио ждет меня. Вид у нее был расстроенный. «Я шла сюда, чтобы заштопать небольшую прореху на подоле», — сообщила она и вдруг увидела мити нагу который выскользнул из наших покоев и поспешно скрылся в коридоре. я сразу спряталась думая он меня не заметил как по вашему что ему было нужно у меня мелькнула мрачная догадка и действительно проверив свои вещи я не досчиталась собственного экземпляра энзии пока я прислуживала государые Митинага пробрался в мою комнату и выкрал черновик повести, который я забрала из дому для сохранности. Невероятно! На завтра я навела справки, и весьма быстро выяснилось, что регент передал похищенную рукопись своей второй дочери, Кэнси. Поскольку мой единственный исправный экземпляр был по частям разослан каллиграфом, Теперь я не имела в своем распоряжении полной версии. У меня упало сердце, когда я представила, как повредит случайно уцелевший сырой черновой вариант моей репутации. Удрученное происшедшим, я решила на несколько дней уехать к отцу. Пока я жила у отца, стаи водоплавающих птиц, пролетавших над Мияко, с каждым днём становились всё больше. Я заметила это ещё в павильоне императрицы, но думала, что причиной тому привлекательность её прекрасного большого пруда. По своему дневнику я вижу, что с нетерпением ждала снега, представляя, как красивы будут дворцовые сады под кипенно-белым покровом. Если он выпадет, До нашего отъезда из цути Микаду. Но от чего-то в ту пору своей жизни, даже получая то, чего мне хотелось, я была недовольна. Насколько я помню, снег пошел, когда я жила у отца, и это лишь удручило меня. В его унылом запущенном саду великолепный снегопад не произвел должного впечатления. Сто бамбуковых стеблей, самонадеянно посаженных отцом, погибли, и он утратил всякий интерес к садоводству. Я стала перечитывать отрывки из своей повести, но они казались мне плоскими и надуманными. Кому такое понравится, недоумевала я. Меня все глубже засасывали отвращение к себе и хандра. Те, с кем я привыкла обсуждать вопросы, представлявшие взаимный интерес, в душе наверняка записали меня в тщеславные пустышки, мнилось мне. Потом я устыдилась того, что могу столь дурно думать о своих друзьях при дворе. И мне стало трудно писать им. Но с кем же еще переписываться? Подруги, с которыми я поддерживала отношения до того, как попала на службу к императрице, Ныне, вероятно, считали меня чванливой придворной дамой, которая презирает их. Я сожалела, что писала ушедшей от мира Розе Керри о столь банальных вещах. Возможно, не стоило ожидать, что она поймет мои истинные чувства. Но все же меня постигло разочарование. Ни с ней, ни с другими намеренно я не порывала. Однако со многими переписка прекратилась сама собой. Былые подруги перестали навещать меня, поскольку решили, что у меня теперь нет постоянного пристанища. И так все сложилось, что, уехав из дома ко двору императрицы, я очутилась в совершенно ином мире. Возвращение к отцу лишь усугубило эти обстоятельства. Грустно было осознавать, что единственные люди, по которым я только искучаю, несколько приятельниц при дворе, заслуживших мою привязанность и доверие. Я обнаружила, что особенно тоскую по госпоже Дайнагон, с которой мы часто беседовали в полголоса во время ночных дежурств, когда обе лежали без сна подле государыни. Означало ли это, что придворная жизнь и впрямь всецело подчинила меня себе? Какая гнетущая мысль! Размышляя о птицах на воде и вспоминая все пятистишие, которые сложены о мандаринках, я написала «Дай нагон». Мы были словно пары бессонных уток на воде, вспоминая об этом с тоской, колючей, как иней на перьях. Ее ответ я получила в тот же день. Тоскует одна утка, оставшись без друга, что чистил ей крылья, вспоминает далекие ночи, когда они были вдвоем. Эти строки были столь изысканны, что я заново поразилась одаренности госпожи Дайнагон, которой пришлось столько тосковать. Она давно не страдала от приступов душевного недуга и, кажется, окончательно оправилась от тяжелейшей хандры и, возможно, уже смирилась со своей участью. «Я должна последовать ее примеру», — сказала я себе. Стали приходить письма и от других дам, в которых говорилось, что ее величество сожалеет о моем отсутствии, которое не позволяет мне вместе с ней любоваться чудесным снегопадом. Полагаю, мне мягко намекали, что пора подумать о возвращении, но я упорно сидела на месте. Потом я получила записку от Ринси. Очевидно, предупреждая нас, что будете отсутствовать совсем недолго, вы говорили неправду. Полагаю, вы намеренно затягиваете с возвращением, поскольку я возражала против вашего отпуска я начала припоминать подробности своей последней краткой встречи с Ринси, во время которой пыталась выяснить, что стало с похищенной у меня рукописью. Я действительно упоминала, что собираюсь ненадолго отлучиться домой, но уверена, что супруга регента не говорила ничего такого, что заставило бы меня изменить намерение. Однако, как следовало из ее письма, Она сообщила с Йоси, что старалась воспрепятствовать моему отъезду и обставила дело так, будто я задерживаюсь на зло ей. Питая искреннюю привязанность к императрице, я сочла, что у меня нет иного выбора, кроме как вернуться ко двору. Через два дня после моего возвращения в Цу-Тимикаду нам всем приказали собираться обратно во дворец. До чего же было холодно. Мы добрались туда только к ночи, продрогшие до костей. Путешествие стало тягостным испытанием для каждой из нас. Сначала отъезд назначили на ранний вечер. И все мы в жестких, строгих дорожных одеяниях, с тщательно уложенными волосами, долго томились в ожидании экипажей. В Южной галерее нас собралось человек около тридцати. Еще дюжина придворных дам ждала в восточном флигеле. В темноте скудно освещенного перехода лиц было почти не разглядеть, но из всех углов неслись шепотки и брюзжаньи. В частности, спорили о том, кто с кем поедет. Жалоб становилось все больше. Наконец подали экипажи. К нам подошел митинага и раздраженно объявил, что все должны строго соблюдать установленные правила рассадки. «Все без исключения!» — рявкнул он, пресекая ропот недовольства. В полонкине императрицы, возглавлявшем процессию, поехала госпожа Сэнси. За ними, в отделанных парчой носилках, следовали Ринси и кормилица с маленьким принцем. Дальше Дайнагон и Сасьо в экипаже с золотыми украшениями. Косьосьо и Бенно Найси в носилках, а после них мы с Мумой. По непонятной мне причине, госпожу Муму раздражало наше с ней соседство. Возможно, она была просто не в духе, и все же с какой стати проявлять высокомерие. Эта особо едва разговаривала со мной и я сочла, что с её стороны это очень мелко. Когда мы приехали, луна светила так ярко, что оказалось просто невозможно разойтись по комнатам незамеченными. Я пропустила Муму вперёд, и, видя, как она поплотнее запахивается, спасаясь от холода и спотыкается в жутковатом сумраке, поняла, какое жалкое зрелище мы должно быть представляем собой со стороны. Нелегко сохранять достоинство, когда мерзнешь. Моя комната была третья из конца во внешней галерее. Первым делом я сбросила жесткие дорожные одеяния, в которых казалось было еще холоднее, и переоделась в платье на теплые подкладки и только прилегла отдохнуть, как вошла Кось-Йосио, чтобы выразить мне сочувствие по поводу малоприятного испытания, которое выпало нам сегодня. Я упомянула о ледяной надменности Мумы, и Кось-Йосио посоветовала мне не принимать это близко к сердцу. Она объяснила, что Мума злится на меня, поскольку императрица слишком часто заговаривала обо мне в моё отсутствие. Я опять ощутила свою противоречивую сложность придворной жизни. На каждую злопыхательницу, вроде мумы, приходится чуткая душа, такая как Кось-Йосио. Вновь встретившись с ней, я впервые за много дней испытала радость. Подруга пришла утешить меня, когда у нее самой была масса причин оплакивать свою долю. Я встала, чтобы подбросить в хибате угля, и тут в коридоре послышались чьи-то шаги. Было уже поздно, и я надеялась, что сегодня вечером нас оставят в покое. Но, похоже, нашего возвращения дожидались. Мы были не в том настроении, чтобы принимать о себя мужчин. Однако из коридора нас окликнули Саны Нари и два его спутника дрожавшие от стужи и прятавшие руки в рукава. Мы не пригласили их войти, и, по счастью, настаивали они недолго. Слишком уж холодно было. «Мы вернёмся завтра утром!» — крикнули мужчины, стуча зубами. «Сегодня такая морозная ночь!» И они удалились через боковой выход. Я же не удержалась от мысли о женщинах, что ждут их дома. Лично у меня никаких сожалений не осталось, но вот Косьосью, дама в высшей степени привлекательная, была лишена возможности обзавестись мужем, семьёй и собственным домом. Её отец слишком рано вышел в отставку, иначе она могла бы сделать блестящую партию. Теперь же бедняжке было суждено провести остаток дней в свете императрицы а под конец уйти в монастырь. Мы улеглись рядышком, накрылись тёплым стёганым платьем и, прежде чем уснуть, долго смотрели на слабо тлеющие угольки.